Глава одиннадцатая Подъем был ранним. Айсай позаботилась о том, чтобы ведунья вместе с Леоной были возле шатра с самого утра. Церемонию следовало провести незамедлительно, так как армия в полдень вновь двинется в поход и на мероприятие подобного рода попросту не будет времени. Так, по крайней мере, она это преподнесла. На самом же деле ледяная Ай Делала все, чтобы максимально обесчестить имя девушки. Даже ради этого на церемонию созвала всех важных особ звериного воинства, не забыв рассказать о прекрасной ночи и праве, по которому она стала первой у этого молодого жеребца. Взрослые воительницы, понимая, что к чему, кидали злобные взгляды в сторону Айсай. Однако никто и ничего сделать с этим не мог. Эта голубоглазая была сильнейшим воином, а по совместительству и магом их армии. Даже сородичи Леоны, прознав о подобном унижении, могли, лишь стиснув зубы, сочувствовать младшей сестре, восхваляя ее сдержанность и мудрость в то время, когда все воительницы расы людей злобно хихикали, в каждом споре с тиргами упоминая трусливую девчонку, прикрывшую собственную жизнь мужским достоинством. Свадьба прошла на рассвете в весьма многолюдной компании. Добрые четыре, а то и все пять сотен очевидцев в тишине наблюдали за скоротечным обрядом, где тигрица с красными явно не от хорошего сна глазами в полной тишине надела Олегу на руку ритуальный браслет с семью пустующими кольцами вдоль многочисленных позолоченных нитей, из которых он собственно и состоял. Мужчину никто ни о чем не спрашивал. Более того, Аса перед началом церемонии предупредила несносного принца о том, что если он позволит себе чего лишнего, ценой этому будет сотня жизней военнопленных. Старуха не забыла упомянуть и о тяжелой участи столь нелюбимой ею Катарины. Обвязав очередную позолоченную нить вокруг правой кисти Олега, Леона вытащила из волос одну из лент, повязав ту на первое кольцо. «Отныне я твоя, а ты мой. Этой лентой я связываю нити наших душ воединую косу бытия». Произнеся это, девушка преклонила колено, поцеловав сначала амулет, а после и руку мужчины. Громкие овации со стороны зверолюдок прокатились по нестройным рядам собравшихся. Едва Леона закончила с обрядом, как вперед из толпы шагнула голубоглазая. — При богах и свидетелях я, ледяная принцесса рода Ай, непобедимая Айсай, преклоняя колено перед этим мужчиной с желанием повязать на его браслете вторую ленту, В толпе послышались возмущенные возгласы. — Ай-сай! Это неуважение к традициям древнего племени Тиргир! — шагнула из толпы Аса. — Негоже заявляться на чужую свадьбу, прося руки молодого жениха! — Это обычаи Тиргов! — подметила женщина. — Я же из рода людей! — произнеся это... Айсай вытащила из волос длинную голубую ленту и передала ту старой ведунье. Возьми, старуха, — небрежно фыркнула она, — и запомни, через месяц придет мой черед, а если кто-то имеет что-то против, вы знаете, где меня искать. Усмехнувшись, произнесла принцесса и вернулась в толпу своей свиты. — Аса! Эта женщина несет разлад в наши ряды. Тихо обратилась к старой воительнице ведунья. Если так и дальше пойдет, ледяное пламя может вспыхнуть очень жарким и опасным для всех нас огнем. Знаю, уважаемая, я непременно сообщу об этом Верховной Матери». Здраво оценив обстановку и возможный раскол в их и без того разделенном обществе, проговорила Аса. Едва все формальности были завершены, армия, числом в двести тысяч, двинулась вдоль горного хребта в сторону моря. Впереди был долгий и затяжной путь, который в условиях меняющейся погоды должен был стать еще более долгим и сложным мириме-эне наблюдавшая за всем происходящим со стороны ощущала волнение своих подданных а вместе с ними и нарастающую тревогу это путешествие для большинства из ее женщин должно было стать последним перед долгим и прекрасным миром за которым следовали бесконечное процветание и наполненные достатком и радостью года по крайней мере так она обещала своим воительницам. В грядущем же обозримом будущем одна война должна была смениться другой. Ее длинноухие сородичи, к которым она не питала особой любви, нарушив все договоренности с азовийцами, двинулись дальше прямиком к столице, намереваясь раз и навсегда положить конец правлению Ламийской династии на континенте. Понимая, что сражаться на три фронта против Азавии, Ламийцев и народов Запада не получится, они предложили самым многочисленным западным племенам альянс в грядущей войне. Целью эльфиек было обезопасить свои тылы, сконцентрировав свою основную армию на востоке и центральной части материка. Лаим был чем-то вроде откупных, так необходимых Эне и ее воинству. На лугу среди холмов возвышалась маленькая могилка, размещенная так, чтобы уснувшая в ней женщина вечно могла любоваться восходом. Заботливые питта и баки оставили на ней свое последнее послание. «Когда-нибудь мы вновь встретим рассвет вместе». Дежурившая в тот день неподалеку стражница, оставленная с двадцатитысячным гарнизоном у западных врат, любуясь окружающими видами под ледяным ветром, дующим с запада, кривилась и всячески проклинала свою недалекую сотницу, поставившую ее дежурить в таком вот продуваемом со всех сторон месте. «Ладно бы, если нас тут трое или четверо было, но в одиночку нести пост возле какой-то могилки у себя в тылу... Бр! Как же холодно и скучно!» Залпом, осушив треть бурдюка с припасенным именно на такое дежурство вином, сама с собой говорила наемница. — А если мне поссать приспичит? Ветер такой, что даже звериная ипостась не поможет. Как дунет, через одно место влетит, а через рот сквозняком вылетит. Усмехнувшись собственной шутке, сделала еще глоток смуглая пышка из рода тирков. Камешки могилы едва заметно шевельнулись. Навострив ушки, воительница, хлопая глазами, вновь взглянула на могилу. Списав все на ветер и перебродившее вино, налетчица неспешно подошла к захоронению. «Брунхильда одиннадцатая! Еще одна безродная чья-то боевая подруга!» Подтянув под задницу теплый низ плаща, Уселась спиной к могиле девушка. «Не повезло нам с тобой, подруга. Родились в такое неспокойное время». Сделав еще глоток, заявила та. «Бесконечная война, Мужчин все меньше и меньше, А цены на рынках на них Все выше и выше. Переселение это еще, Будь оно неладно. Представляешь, а всего через каких-то лет десять, возможно, за одним столом могли бы сидеть ты, человек, эльфийка, дворфия, дриада и получеловек, такая же, как я. Представляешь, вполне возможно, мне удастся увидеть нечто подобное. Сильный порыв ветра, пригибая полевые травы к земле, вновь неприятно ударил по звериным ушам жаль ты этого не увидишь небось сейчас пируешь где то на балу со стартой рассказываешь как вместе с великой эне направо и налево громила этих зажравшихся ломиек эх а ведь с другой стороны они такие же как и мы невольницы собственной страны осушив бурдюк наполовину С наслаждением закряхтела хмелевшая зверолюдка. «Ну, война войной, а принц их, конечно, тот еще красавчик!» Взглянув на прячущиеся за горизонтом последние солнечные лучи, мечтательно протянула она. Черноволосый, будто высеченный из лучшего и самого прекрасного камня. Вспоминая его победную дуэль против Леоны, Покраснев, протянула караульное. Я бы тоже не отказалась, чтобы такой меня победил разочек-другой. Но только не на дуэли, а сама понимаешь, да? Фантазируя, в какой позе проигрывала бы ему битву, закатила глаза полулюдка. Ах, этот красавчик! Олег... Донесся замогильный голос из-за ее спины, после чего искореженные в разные стороны пальцы легли на плечо кошки. Забыв, как дышать, та неспешно обернулась. За ее спиной, гордо выпрямившись в изорванном черном плаще из мятой большой шляпе стояло нечто, когда-то бывшее человеком. Ее красные будто огонь глаза светились на фоне наступавшей ночи. — Где он? Шипя протянула покойница, после чего караульная, потеряв контроль над собственным телом, в приступе паники закатила глаза и отключилась. Искореженное тело Брунхильды постепенно регенерировало, лежа в могиле. Абадахида, из-за всех этих церемоний и огромного количества святых трав, ослабляющих ее, едва смогла излечить гортань. Сейчас перед ней было хорошее, пусть слегка и полноватое тело, неплохой временный сосуд. Однако что-то непостижимое и давно забытое во мраке мешало женщине завладеть этим несчастным телом. Сняв с пояса стражницы под сумок и бурдюк с вином, Бронхильда интуитивно двинулась вперед, следом за основной Западной армией. Ее влекло к тому человеку, которого она встретила на поле боя, чья душа принадлежала единственному из живых людей, кто никогда не предавал Абадахиду позабывшую, а после их встречи и взгляда в сосуд его души вспомнившую собственное имя. Папа. Пуская кровавые слезы и волоча по земле десятки переломанных костей рук и ног, раз за разом повторяла Абадахида.